Следует понимать, когда мы желаем разобраться в спорах между янсинистами и юзуитами, между кальвинистами и между э, э, э, литеранами и литеранами католиками и юзуитами. Вот, все вот эти проблемы связаны, они уже опираются на представление о связи благодати и свободы. Вот это я вам говорю в качестве такой основы. Но ну, и надеюсь, что остальное вы здесь разберетесь по поitschriftски. Хорошо? Давайте на этом. Пора. Простите меня, что я вам сегодня так не не, не академически Но ну, здесь требования к сожалению, чтобы Вы это посмотрели в Так, я хотел бы сегодня продолжить э, ту основную мысль, которую я в прошлый раз начал. А именно, я хочу Вас спросить самих. Надо ли подробно просто говорить обо всём, или опять сделать просто схематично дополнение? Учитывая, что вы будете пользоваться моей книжечкой для экзамена, я мог только дать разъяснение вот так, как я сделал это прошлый раз. Видите, в прошлый раз я прошёл вам лекцию такую, Ну, как бы поясняет э, то, что э, очень скупо изложено в церковной книжечке. Поэтому вы сами мне скажите, что лучше. Подробно, да? Ну, хорошо. Отношение благодати к свободе. В прошлый раз мы уже с вами об этом говорили. Мы говорили о том, что в человеке есть э, благодать разумная или формальная, это способность э, действовать, э, способность выбора, независимо от внутренних или нетных побуждений. И сама способность. Если угодно, крайними точками здесь является смертность. Значит, сама способность к выбору, вот эта формальная свобода неотъемлема от человеческой личности. Она сохраняется у него в любом состоянии, хотя она может быть Более затемнена или менее затемнена. Потому что э, мы с вами знаем о том, э, что многие свои желания, э, многие свои действия мы совершаем, э, ну, когда мы больны, когда мы устали, э, когда мы даже не сознаём э, того, что мы делаем. А здесь важно то, что я делаю тот и или я чувствую то же Вот это осознание себя как причиной действия, то, то, конечно, может быть на разном уровне. Но, тем не менее, не отъемка начала ручьего человека. С другой стороны, сама возможность действовать независимо от внутренних и внешних, достигающие своей полноты в нравственной свободе, это, это, ну, что она, попри этого, мы знаем только два таких случая. Это Арган до грехопадения и Господь нас, Иисус Христос. Где действительно полная свобода была независима от себя. Это нравственная свобода. И, конечно, мы с вами понимаем, что э, как раз благодать Божия и даёт освобождение человека от гореходного состояния э, и позволяет обрести, э, с одной стороны, ясность в, народе, в разумной свободе, э, для того, чтобы человек действительно всегда понимал, э, что он чувствует или желает э, или что он мысли с другой стороны э, это человек должен обрести такую свободу действование э, которое ну, соответствует его желанию вот так как мы с вами э, учили о полной свободе э, э, существо бонего э, то, э, тогда когда действительно э, нет таких то ограничений, но кроме своих собственных свойств. Но эти свойства человека это не то, что ограничения какие-нибудь, а именно, ну, человек все, чтобы человек, ну, не мог бы решить. Для него не было бы проблемы выбора между грехом и между добродетельным. А всегда было где-то делание в добродетельном. И здесь, Вот это вот мы с вами должны э, и прекрасно понимать, э, что э, это то, что от человека зависит. Э, но я хотел бы просто параллельный пример вам напомнить, это слепорождённый. Э, когда э, э, ну, слепорождённый был приспособлен к жизни такой вот как будто как он никогда ничего не виде но тем не менее он прекрасно ориентировать со всеми другими органами чувств и вот господь открывает ему зрение но это первый этап но ведь прекрасно понятно что за открытием зрения должно последовать все и научение тому что человек видит Уметь различать в окружающем мире, э, по, по, что есть что. Э, если мы ну, Для нас наши глаза в этом отношении были открыты э, при нашем рождении. Но мы с вами знаем по опыту, что мы всё время учимся э, различать э, окружающую. Действительно, даже нашим просто зрением. Не только всеми чувствами, но и даже просто зрением в такой же степени человек находится и в отношении еще одного измерения, в отношении духовного в том, что конечно, притворяющая благодать, так или иначе, человека заставляет видеть, что он находится в недолжном состоянии он человек понимает что есть Господь наш Иисус Христос, в Котором э, вот это должное состояние именится, и Он может дать его, это для человека все, э, но это дубль и благодать, и предваряющий к этому нас подводит. Значит, она подводит к тому, чтобы мы э, в себе поняли, что э, есть греховное состояние, в котором мы пребываем, э, что мы действительно должны покаяниться, мы это совершаем. Э, крещение э, действительно открывается как бы наши глаза в другой мир. Но возрастание в этом духо-другом мир, развлечение духовное, Вы знаете сами по своему примеру, как трудно даётся. И действительно, мы здесь э, э, пока ещё чувствуем себя, э, ну, слепо, слепыми. И только едва-едва можем что-то различить. Но вполне понятно, что э, э, мы себе даже не можем доверять, э, видим ли мы духовно духовное солнце или духовный костёр в который мы можем попасть. Правда? Но что-то такое не лечится, какое-то след. А развлечение – это это то, чему надо научиться. И вполне понятно, что э, вы хорошо знаете, что э, крещение, ну, как вот, вот прощает крещение, мы получаем долго раз в Духе, но жало греха э, в том смысле, что в нас остается еще греховная порча, если не сам грех, то всё-таки что-то остаётся, то остаётся, что должно быть для самодеятельности человека, и самодеятельность человека должна состоять в том, чтобы прежде всего он научился действительно различать грех, каяться во грехах, возрастать в покаянии, научился принимать благодать Божию, которая восстанавливает природу человека с одной стороны, с другой стороны, в отношении веры, он тоже должен научиться возрастать в мире своей. Потому что каждый шаг наших, это, это шаг отчаянный. Скорее, они шаг веры. Поэтому это, очень трудно нам это, различить это все эти понятия но теперь мы вот это та основная схема которая нам позволяет по крайней мере думать о том что со стороны человека есть самодея в принятии или в отвержении благодати а с другой стороны мы понимаем что человеческих сил недостаточно сами по себе, А для э, деятельности необходимо еще благодать в норме. Но для предваряющей благодати, поясно, она приводит нас в церковь. Предваряющая благодать в самой церкви действует для того, чтобы укреплять нашу веру, для того, чтобы нас различать в наши грехи и приводить к покаянию. Предваряющая благодать не оставляет нас и в церкви. Но в церкви появляются ещё и новые виды благодати, уже специально церковные, которые научают нас духовной жизни. Мы их с вами называли оправдание и освящение Правда? Как особенная христианская благодать. Далее, Мы в прошлый раз э, по обратили внимание на то, э, что всё-таки как же нам рассматривать э, э, соотношение благодать теле человека. Э, ну, тем более, что э, мы с вами знаем э, о том, что не я это делаю, а не дать Бог его мне. Э, в, в этот, в этот, в, потому что э, человек, э, делающий как бы не замечает благодать даже на формальном уровне когда он понимает что я делаю он всегда будет что делает он сам а благодать помогает в его усилие добро она может помочь даже столь замет незаметно ли за очень заметно, но она помогает не нарушая в этом отношении свободы человека. Никакой. Она неформальная, формальную свободу не нарушает, потому что человек, когда что-то делает, он вовсе... Э, ну, мы-то всегда понимаем, когда кто-то вдруг пришёл и нам помогает. Правда? И делает за нас. Нет, а здесь делается через нас. Поэтому, э, раз делается через нас, то мы это благодать не можем можем не понять. Мы ее узнаем, потому что на самом деле она не скрывается. Она проявляется в виде особого состояния душевного, которое нам всегда подсказывает, что здесь помощь божья Это состояние даже мы знаем по Святому Писанию, когда вот Помните, ученики, которые шли Маус с Господа, потом обсуждали свой путь и говорили, не горело ли сердце наше? Правильно? Вот это вот горение сердца, безусловно, указывает на это присутствие благодати Божьей. Или когда апостол Петр на во время Пятидесятницы говорит Проковедь о распяте, о, о, о, о, о том, а, а, а, что действительно это дошло до людей. А, и там даже сказано, что а, а, люди умилились сердцем. Но на самом деле там греческий текст такой, который говорил, что было пронзено сердце. Вот это пронзение сердца Это тоже указывает на то, что действительно что-то произошло новое. Но во многих местах мы видим, как, скажем, Лидии из Киатир, когда в Филиппах за, за городом было собеседование со многими, тогда Господь открыл сердце в Лидии внимательно к апостолу Павла. Вот это открытие э, сердца, э, вот это открытие ума, так, как употребляется в Священном Писании, это все признаки, по которым мы узнаем, что не только это участвует наша воля, но и действительно э, благодать, которая к нам пришла. Э, иногда мы с вами э, можем э, запутаться, Это потому что, это, когда с кропом, где мы слышим э, хорошего проповедника и наше сердце внимает этому хорошему проповеднику, э, то мы можем подумать, э, что вот это красота слов или же неожиданные мысли, э, то вот они на нас и подействуют. Э, конечно, здесь уже от нас зависит знать, что действительно мы получили Божью благодать, может быть, через кого-то, но именно Божью благодать, а не некоторое психологическое состояние. А поэтому здесь вот сложности психологически большие, но, тем не менее, основная моя мысль состоит в том, что поскольку поскольку Царство Небесное силой берётся и употребляющие усилия восхищают Него, то, следовательно, должна быть самодеятельность человека в достижении этого Царства Благодать Божия помогает человеку на этом пути, но никогда не заменяет человека. Благодать не делает вместо человека. Она все делает через человека, не нарушая его свободу. Так человек может совершенно э, отказаться от благодати. И мы с вами об этом знаем из священного писания, э, когда э, э, в обличении хорисеев, э, в обличении книжников, э, которые действительно противились благодати, э, которая исходила от самого Господа нашего Иисуса Христа. Э, но ну, и вы помните, что Вот и это и диамет апостолов, э и листья, вот вот это Ну вот, давайте мы сейчас я вот этими замечаниями ограничусь. здесь я приведу только пару цитат. здесь. Причем мне я предполагаю, что цитаты соответствующие Вы найдёте э, книжечки, которые, на которую я ссылаюсь, э, а я вам приведу, значит, цитаты следующие. Ну, во-первых, Григорье Богословие. Это из 37-го слова, это 4-й тонн э, его своего сочинения. «К приспеянию моему нужны две доли от великого Бога, именно первая и последняя, и одна доля от меня. Бог сотворил меня, и в начале до и попадение через действия, призывающиеся Христу благодати, восприимчивым к добру. Бог подает мне и силу, освящение, предполагающее оправдание, а в средине я текущий накоплющий. Я не очень лёгок на ногу, но не без надежда на награду напрягаю свои мышцы в бегу. Поэтому, что Христос, э, потому что Христос, мое дыхание, Моя сила, мое чудное богатство. Затем из Иоанна Златоустова. Не по принуждению бывает то, что касается нашей добродетелей и спасения. Хотя большая часть и почти все зависит от Бога, но Он нечто малое предоставил и нам, чтобы явился благовидный повод к увенчанию нас. Ну, то есть, чтобы мы действительно заслужили э, тот венец, который э, э, нам э, необходим. Это беседа на Псалом 65. <связь> ну, и еще. Благодать, хотя она и благодать, спасает э, пожелавших, а не тех, которые не хотят ее. И отвращаются от неё Постоянно против нее воюют и противятся ей. Это на римлянам, по поддеседованию мы послали в римлянам, 18 глава Крадуссии. Вы знаете, в этом отношении действительно я всегда сам нахожусь в страшно болезненном состоянии, когда, когда приходят ко мне на исповедь ну и просят, ну как молиться за заблудшего сына там чаще всего пьянство, или усиленный разврат, или все что-нибудь вот действительно так потому что человек, который человек, который отвергает любые условия для спасения ну как его спасти вот очень трудно единственное что все равно молиться надо Потому что мы с вами помним, что э, и расслабленного Господь исцелил по молитвам ближних Его, которые даже не постеснялись разрыть э, кровлю, чтобы спустить расслабленного. Правда? И это сказано о том, что по молитвам и их. Поэтому, конечно, но всякий раз это, это, здесь это вопрос трудный, чтобы Господь как-то вразумил это, тех, которые грешат чтобы они могли э, действительно стать э, э, нам. Особенно в наше время, когда э, э, греховная жизнь затягивала, э, когда действительно представляются наиболее соблазнительными э, те пути, которые рекламируются нам э, средствами массовой информации. Ведь всё, казалось бы, уже сейчас направлено против нас. Ну, теперь о, о, о, о, о, о значении веры и добрых дел в нашем спасении. В послании Восточных Патриархов, 13-й член, говорится, веруем, что человек оправдывается не просто одной верой, но верой в поспешествуемую любовью, то есть через веру и делах. Конечно, здесь надо было бы много говорить, а почему мы, собственно говоря, выделяем, э, э, так, веру отдел Казалось бы, вера и должна, э, соответственно, вызывать э, на дела. Мы прекрасно понимаем, что э, когда мы к чему-то стремимся тогда мы и делаем все. Не только, так сказать, у нас какое-то чувство возникает и мы этим чувством э -э -э -э -э тешимся. А именно мы пытаемся еще и костинуть. Правда? Э -э Поэтому, э -по почему такое разделить? Ну, вы можете сразу легко отметить на этот вопрос, потому что по-разному мы поотвечаем в Но что нам следует у Надо иметь в виду следующее. Конечно, наши дела э, недостаточны для наших спасения. Но что бы мы ни делали, конечно, э, наши дела... Э, надо иметь на так виду, что э, вера наша э, не полнота веры, а это всегда какая-то ступенька у может быть, даже очень маленькая. Более того, даже мы с вами всё-таки делаем нашу жизнь, проходим нашу жизнь, вспоминая о вере только иногда. Всё-таки, ну, и то хорошо. Почему? И была заповедь, там, 7 дней, 6 дней работы, а седьмой день Господа Богу твоему. Потому что, действительно, даже если один раз ты все-таки в неделю посвятишь себя Богу, и то хорошо. Может быть, постепенно приучишься к тому, чтобы и следить за тем. Но, может быть, сначала из страха, из стыда, не делать, так сказать, зло, потому что это не угодно Богу. А потом просто из того, что Богу это угодно. Так что здесь все-таки это много. Но уже этот вопрос поставлен. Этот вопрос поставлен вопрос с самого начала. И поэтому и апостола Павла, и у апостола Якова, и много где на этот вопрос имеются ответы. Но прежде всего, то, что спасение человека верою проходит через весь Новый Завет, мы об этом с вами знаем предвижуся к Царствию Божию. Покайтесь и веруйся в Евангелие. Это Марка, первая глава, 5-й веру иметь и креститься спасен будет, а иже не иметь веры осужден будет. Марк, 16 глава, 16-й Да вся веру им он не погибнет, но иметь живот мучен. Марк, 3 глава, 15 16 Все есть дело божье доверуйся Того, где Боже послал Отец. Иоанн, 6 глава, 29-й. Аж через то весь и усты Твоими, Господа Иисус, и веруешься сердце Твоем, якою Бог Того воздвижен в измертву, спасешися. Сердцем бо веруется в правду, усты же во спасение. Римлянам, 10 глава, 9-й Ну, здесь еще добавится добавляется еще не просто вера, а и, и, вера, которая исповедуется э, во спасение. Благодательность и спасение через веру. Эписея 2, 2, Без веры невозможно угодить и Богу. Евреям 11, 2, 6 Но также и недостаточность веры для спасения. Не всяк глаголи ими, Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, ниже на небесе. Матфея, 7 глава, 21 стих. кто хочет ко мне идти, да отвергаться себе, и возьмет крест свой, и ко мне выйдет. Матфей, 16 глава, 24 Образ да вам, да яко же асса плавит вам, и вы творите. Иоанн. 13 глава, 15 От дел оправдается человек, а не от веры единой. Иакова, вторая глава, 24 четвертости. Ну и так далее. Здесь э, очень важно то, что э, сразу же надо отметить, э, что дела должны быть не просто добрые дела а дела во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это не то обыденное э -э -э, правило, которое мы с вами слышим, что он человек хороший и безверный. Э вот он он добрый человек, э он делает там вот, добрые дела. Речь идет. Мы не знаем, как он спасется или не спасется, не наше. Не наше это дело. Но когда мы с вами говорим о делах, что мы имеем дела э, в Господе нашим Иисусе Христе, потому что Христос ныне искупил есть от клятвы Закона, был по нас клят Галатам 30, глава 13 истины. И поэтому дела наши, как и вера, должны определяться любовью ко Христу. «Аще, кто любит меня, слово мое соблюдит» Иоанн 14, глава 20 и, 20. и здесь, конечно, имеются его виду не просто дела но благотворительность и кематографии, ещё какие-нибудь, а именно те дела, которые свидетельствуют о вере нашей. Ну и теперь далее э, нам э, надо перейти к следующей теме э, о церкви как посредница в освящении человека. Но прежде всего необходимо стереть в деле освящения человека. Для освящения человека необходимо как благодать средота от духа со стороны Бога, так и вера со стороны самого человека и притом вера, живая и истинная. Каким образом сообщается благодать человеку? Внутренне и независимо от внешних видимых посредствий, или в зависимости от них, <coughs> или в связи с ними? Вот Иоанн Златоуст пишет, «Если ты был бестелес, то Бог преподал бы тебе дары Своей любых наготов» но по элитам душа наша соединена с тем то и подаются тебе, дары сию, чувственных видах. Здесь надо иметь в виду ещё одно обстоятельство. Я как раз буду говорить в дальнейшем именно о том, что благодать подаётся человеку всё-таки в связи с внешним образа Но с самого начала надо иметь в виду следующее, что благодать может подаваться независимо от всего. И ведь дух дышит где хочет. Поэтому благодать безусловно может быть она дана никаким, ну, без всякого внешнего проявления, только невидимым духовным образом. Человек устроен э, так, что ему требуется еще и его самодеятельность. Он разумно свободное существо. Человек должен быть уверен в том, что он э, взаимодействует с Богом. Человек должен быть уверен в том, что он получает благодать. Он должен по каким-то признакам узнавать, что благодать действительно ему дается. Эти признаки могут быть многообразными. Например, мы с вами знаем, что в церкви от апостольских и даже еще раньше ну, времен от самого Господа Иисуса Христа положено, что Он является нам под видом хлеба и вина приложение дарова при таком-то священнодействии, при Евхаристии. И мы в этом случае, как бы исторически, мы сами не чувствуем Господа нашего Иисуса Христа, хотя иногда чувствуем, потому что, вероятно, каждому из нас знакомо чувство э, того, когда мы действительно в тяжелом состоянии, э, когда что-то вот такое с нами происходит, И тогда, ну, Господь, скажем, дает какие-то знаки. Э, по, по, по, во, когда во время причастия мы чувствуем как будто бы ток, который проходит через нас. Какое-то совершенно новое состояние, отличное от предыдущего, которое в этот момент появляется. Это часто нам дается, ну, просто это, как непростое чувство. Но! чаще все-таки мы исторически просто потому, что мы знаем что вот по обетованию Божьему э, подается нам благодать в таких случаях так э, конечно э, по, может быть э, по, я могу себе представить э, что человек э, некоторый на, напрягшись э, возьмет и э, сразу же воспримет ну, войны, предположим, роман, роман, роман. я это образ взял не случайно, потому что э, у нас э, в мои студенческие годы именно так, как обсуждался этот образ. Может ли человек, независимо от слов, которые читали или слышит там ещё, взять и просто сам войну и мир воспроизвести? Таким образом. Кто его знает, правда? Но, тем не менее, опыт нас нам показывает, что как бы, какие-то даже мысли мы воспринимаем через слова, акустически или же письки. Так или иначе, нужны нам некоторые посредники для того, чтобы выразить мысль. И, следовательно, для того, чтобы выразить, того, чтобы дать нам некоторые духовные ценности, Тоже эти духовные ценности, хотя они могут быть нами получены и непосредственно, это мы знаем, просто примеры такого непосредственного восприятия благодати, но тем не менее, для того, чтобы наша самодеятельность была, для того, чтобы действительно мы активно принимали эту благодать или же отвергали ее, для этого даются нам ценности. Внешне эти но Внешне эти знаки, э, но, скажем, войну и мир, мы с Вами читаем на русском языке. Э, то, если мне э, захочется прочесть там, э, Марселя в русском э, французском языке, э, то, вероятно, я возьму в руки э, э, и буду читать на французском языке, скоро сторону с Вами всё поиск разноутрачным временем. Поэтому ну, здесь у меня, но, тем не менее, должен быть язык. Язык – общий Естественно, для того, чтобы воспринимать благодать, нужен тоже, это нужно что-то освещенное временем, в чём мы должны быть твёрдо уверены, что это передаётся нам это благодать. Для этого нужна цель. И это необходимо, чтобы жизнь в церкви нами могла быть проверена, что действительно здесь нет это, никаких искажений, что действительно церковь это, это, это, это, это, стяжал Господь кровью Своей, мы в этом должны убедить, что церковь действительно сохраняет благодатные дары до нашего времени, И что именно в церкви мы получаем ту благодарность, которую только мы можем получить. Но это тем более важно, что нам в последнее время, как правило, преподносится нечто совершенно противоположное. А именно из опыта науки, где такое вот то, что мы новое открытие должны производить, которое опровергает предыдущие. Вроде того, как закон Эйнштейна, там, где доверил закон Евея, или, или, или еще что-нибудь, нам преподносятся и то, что нам нельзя быть э, ретроградным, нельзя смотреть на прошлое, а нам надо смотреть только на будущее. Ну, типа того, что мы должны с вами отказаться от традиционной пищи, но поверить в то, что скоро полимерами нас накормят. И эти полимеры мы с вами увидим по телевизионной экране. Что вот сейчас, наконец-то, человечество получило полноценную пищу в виде там синтетических каких-нибудь вещей. Но э, про, про, мы с вами уже практически синтетической пищи почти проживались, и она не доставляет нам удовольствие, правда? Но, тем более, э, тогда, когда мы с вами должны быть уверены, что мы получаем благодать для освящения нашей, мы должны быть твёрдо уверены, что вот это невидимое... Э, здесь есть места, пройдите, пожалуйста вот это это уверенность вот хотя бы есть. вот эта уверенность у нас должна быть поэтому конечно это история создана цель но не только естественно поэтому но постепенно мы это все но пока мы можем только сказать что вот то, то, то благодать, уважаем, мы действительно можем получить через церковь. И только. Но смотря какую, предваряющая благодать, которая дана всем людям, может быть получена э, вне церкви. Но она только при уготовляющей А вот э, настоящая благодать, освящающая ее, мы можем получить только в церковь. Значит, каким образом в душе человека может возникнуть, созреть и принести свой плод вверх? Достаточно ли здесь одной собственной внутренней работы со стороны человека, или необходимо здесь и внешнее поступие, и руководство? Како оба призовут в него же неверниче? Како же уверен в его же неуслышащих? Како же услышат без беспроповерных? Но ну, пишет апостол Павел Гринвеном, 10-й глава, 4-й Иисус Христос учил о том, что по Его пославлению все верующие в Него сподобятся Святаго Духа. Обещал им неспослать Святаго Духа и на самом деле неспослал его на апостолов в день 50-го. Апостолы первыми исполнились Духа Святаго и тем самым послужили органами и посредниками в низведении его на остальных верующих. Им одним дано было право спасителям и право совершать священное действие или таинство, через которое сообщается благодать Святаго Духа, как, например, христиан. Вшелься, научите вся язык, крестящий во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Учащие блестится в великозаповедах вам, и се аз вами во вся дни, до сконцяния века». Матфей, 28 глава, 19-20. «И покаяние, и сие дуну, и глагола и приимите дух свят, им же отпустите грехи, отпустите их, и им же держите держаться». Иоанн, 20 глава. 22.20.30 В течение всего земного служения Иисус Христос непрерывно и даже предпочтительно предупрежден, получал апостолов в тайном Царстве Божьем. Лукаши сказал, «По своем воскресении Он дал им положительную заповедь, чтобы они и все народы научили тому, чему Он сам их научил и что им это заповедало. С другой стороны, Иисус Христос учил, что когда приедет вот, обещанный Дух Святый, то наставит их на всякую истину. И что подобным образом будут наставляемы и другие верующие сподобившиеся Его причастиям. Этим Господь ясно показал, как важно в день верой видимое учительство и руководство. Итак Господь восстановил порядок освящения людей такой, чтобы апостолы были посредниками этого великого дела, явившись строителями тайн Божьей, а также учителями и руководителями верности. В Его намерении было поддержать и сохранить этот порядок что ясно из обещания апостола дать иного утешителя присовокупит, да будет с вами вовек. Это я 14, глава 16. Век. Ну а также из того, что преподав им заповедь о научении и крещении всех народов, обещал им, ища с вами весен во всякий воскресенье веков. Матфей 28, глава 20.000. В условиях земного существования это не иначе могло осуществиться, как только те измерения и последовательную передачи власти и средств освящения от апостолов к их ближайшим и отдаёмнейшим приемникам. Тем самым Христос основал без верующих в Него своё особое общество или церковь, и основал стою именно целью, чтобы оно начало апостолов существовало до скончания веков, и чтобы в нем до скончания веков не произошло... ...стою именно целью, чтобы оно, начало апостолов, существовало до скончания веков, И чтобы в нем до скончания веков непрерывно существовали как богоучрежденные органы и посредники для освящения людей, так и самые освящающие средства. Не может быть величие о возможности освящения человека вне богоучрежденного видимого посредничества и посредствования, то есть в невидимой для такого посредствования утвержденной исконкой церкви здесь естественно вопросы возникнут возникают я сказал что вне церкви может быть спасение а как же быть с теми людьми которые ничего не знают о церкви могут ли они спастись но в ответы вы знаете что мы надеемся на милосердие Божие и что то милосердие Божие, вероятно, должно по-особому относиться к тем людям, которые по тем или другим причинам не могли вольти в цель. Правда? Калька, экклесия, окалела, то есть кликать, кликнуть, крик клик. кричать, Бангарское «феркать», э, то есть э, э, крикать, кричать, созывать, собирать. То есть, может быть, просто это перевод на славянский язык вот это же слова «отвещение». Вот такая здесь, вот здесь одна из языков. Церковь, как общество всех разумно свободных существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним, как единый глазик. Ну, в этом смысле э, Церкви принадлежат не только все православные христиане, живущие на земле, но и все скончавшиеся в их тени веревых Это по цикле и 9, -й, 9 -й. И не только люди, но и ангелы. В этом смысле понимает церковь Христову апостол Павел, говоря, что Бог, в смотрении исполнения времен, положил, возглавив всяческое о Христе, я же на небесе и я же на земле в небе, Его от мертвых и посадил одесни в себе на небесных, превыше всякого начальства и власть и господство и всяко имени или не точил гдетоще но иу и вся пока одно его и тогоде главу выс всех церкковви я живела его исполнение исполня себя всяческое вообще. это еще 7 первая глава 10 стих и с 20 по 25 Значит, когда мы с вами говорим, что цель – тело Христова, вот, надо иметь в виду, что это тело не человеческое, не человеческое естество, а нечто большее, потому что сюда входят и ангелы. что это некоторый организм с главою Иисусом Христа. Но об этом немножко позже, потому что само понятие церкви сложно Так, верующие... И, да, и еще вот эта цитата. «И той есть голова чьего церкви, и же есть начаток, первораздел из веры. Яко добудет да вас всех, только первенство, яко в нем, благоизводит всему исполнению свитеси, и тем примирите в счастье с собою». Умиротворив кровью креста Его, через Него, ащель земная, ащель и небесная. Колоссаем 1 глава 18 -го Верующие, живущие на земле, вступая в цель, приступают не к горе Асизайна, но к Сионской горе, и к ограду Бога Желаме, и Иерусалиму Небесному, и тьмам ангелов. Торжеству и церкви первородных, то есть торжествующим собор и церкви первого, на небесных написанных, и судьи всех Богу, и духом праведных совершенных, и к ходатам Иисуса Нового и Иисуса. Это Евреям, 12 глава, 18, из 22 по 24 стих. Цель-то, состоящая из членов движения является видимым, земной и называется странствующим, не имея где пребывающего града. В Евгении 13-12-4. Или воистовую Она ведёт драмь со многими врагами, видимыми и и будет лезти до конца мира положит враги на ногами но последний же враг из и будет Бог всяческого во Это 1 Коринфянам 15 глава 25-28. Церковь, состоящая из ангелов, святых и всех усопших у и поколений, невидимо и называется небесным и поджествующим. Церковь, видимая и невидимая, различаются по своим авторскам и по условиям жизни членов той или другой. Отнюдь не сливаются церкви, странствующие с церковью, достигшие Отечества. Потому только, как говорят некоторые из веритиков, что члены двух церквей – суть овцы одного архипастера Бога и освящаются одним и тем же Святым Духом. Такое смешение их неуместно и невозможно. Появи, одна воинствует и находится еще на пути, а другая торжествует победу, достигла Отечества и получила награду. Это послание восточных 10 десятый член. Кстати сказать, это вовсе не то, что мы их не сливаем вниз не означает, что они существуют отдельно одна от другой. Они существуют вместе, э, по, в постоянном взаимодействии. В наших молитвах, в наших действиях спасительных, конечно, принимает участие вся церковь, и земная, и небесная. Но в какой степени? кто и как, это мы с вами до конца не знаем. Но знаем, что взаимодействие это велико. Значит, поэтому и говорится, то что церковь, состоящая из земных и небес, есть одно духовное тело, имеет одну главу креста и одушевляется одним Духом Божьим. Это катехея 9-й членов. Церковь есть таинственное тело нового Адама, воздвигнутое своей благою и искусством Христом. В смысле, ощущаем, 4 глава, 16 стих, где говорится о уже, о уже творении Церкви, той жизнью, которая истекает для здоровья ее Христа Жизноданца. Проникнутая Духом Святым, Объемлющие и следующее воедино всех на небе и на земле верных Божьих. Приобщаем всех себе верующих на земле через соборную апостольскую веру, через таинство и священно-начальство, или Богу установленную имераторию. Вот на что стоит здесь сразу обратить внимание. Конечно, напрашивается параллель как Господь наш, Иисус Христос. Одна ипостась имеет два естества, божеское и человеческое. Божеское видимо, человеческое, частично видимо, частично видимо. Душа и сила. Поэтому напрашивается естественная параллельность. Тем более, что есть параллель, мы вот видимая церковь и невидимая церковь э, Святые Иоанны. Но эту параллель до конца провести неудобно. Потому что по самой простой причине. Дело в том, что Господь наш Иисус Христос э, имеет единую личность, одну ипостасию. В церкви же ипостасий много. Личностей много соединяется. Это прежде всего Господь наш, Господь Христос, Это Дух Святый, вторая гипостасия. Правда? Те, которые действуют в нашем Мы знаем, что много святых, каждого из них есть личность. И мы с вами личности войдем. Поэтому здесь соединим другого типа. И это соединение другого типа э, по, по, дает нам очень сложный, тем не менее, организм в где все связаны между собой. Но мы с вами понимаем связь Господа нашего Иисуса христа с Духом Святым, потому что по Божеству это единая существо. Правильно? Мы понимаем некую связь нас с Господом, нашим Иисусом Христом, потому что у нас одна человеческая природа. Мы, но мы дальше мы видим с вами очень сложные условия взаимодействие каждой части. Есть на начальство. Есть различного рода лидерации. Есть молитвенное предстояние перед Богом. Причём все зависят друг от друга. Как? Епископ не может быть избран без мирян, повелитель. Епископ не может один совершать литургию. Для совершения литургии необходимо чтобы было, по крайней мере, два человека. Правда? Ну, многое есть это, это, связано. А в таинстве их исповеди совсем сложно, когда э, человек исповедует грехи свою, свою Богу при свидетелях. А благодать подается через это свидетельство. Слово Вот этого организма церкви очень сложна. Ну и мы начинаем изучение э, э, с, с, с более простого понятия для нас. Это понятие церкви на земле. Здесь более понятно все. Но примерно так, что кто себя объявляет членом церкви, кто-то есть, э, по, кто ты находится Вот, давайте разберёмся. Значит, Экклесия — собрание или общество, услышавших призыв Господа ко спасению, последующих этому призыву Господа, составляющих род избранных. То есть общество, избранных смешно, в смысле уверовавших во креста спасения. Ну, в отличие от неверующих не Глубокий и таинственный смысл понятия церкви. Его трудно оплатить словесной формулировкой. И, кстати сказать, поэтому э, в вот, э, по, по, по, катехизисе довольно большое определение церкви То есть просто, если угодно, на несколько страниц. Как само определение, так вместе со свойствами. Еще Э, но ну, начинается как, вроде бы как как э, определение, что церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединённых православной верою с законом божьим священно-началием и таинством. Но э, определение, э, на первый взгляд, даже удовлетворительное, Но, кстати, сказать именно, как определение, оно не может быть Потому что э, в это общество людей, даже Богу установлен многие, даже соединённые в единую единым в едином священном начале, законом Божиим и таинством, нельзя веровать. Ибо веруют в невидимое. Веруют в некоторое обетование правда Поэтому здесь этим не ограничено. Здесь пока просто указание на состав церкви на земле. Что вот действительно по этому составу мы можем, по крайней мере, с вами судить, что церковь входят те, которые соединены между собой. Ну, во-первых, надо богоустановленность выяснить, А потом, ну, это выясняется, но ну, это общество, кроме того, соединённых одной православной верой, законом божьим то есть нравственными правилами жизни, затем священное началом, ну, конечно, потому что, действительно, ну, в какой-то степени тоже понимает что церковь там, где наш патриарх. Примерно так. И поэтому мы можем примерно так судить. Потому что ну вот это церковь. Хотя мы прекрасно понимаем, что если бы патриарх ухранился от церкви, то тогда мы на, мы бы находили какие-нибудь другие признаки, почему мы в церкви. В истории такие случаи были. Правда. Вспомните хотя бы того же Хвалентинской э, унии, и когда э, принявший митрополит этот э, в себя в Руси был непринят народом. Вот вам пример, правда? Теперь я в качестве отвлечения сразу же замечу, что конечно трудность определения церкви еще и в том, что даже сам Господь наш Иисус Христос этого определения не дал. Он дал образ Вот эти образ нам с вами знать надо. Их несколько. Основных. но первое, это образ виноградной лозы, не ее реплик. «Аз, есть ли лоза истины, и Отец мой, делатель есть. Всяку по о мнение творящую плода, жизни ее, и всяку творящую плод, потребит ее». Домножающий да плод принесет. Будет сего мне и аз вас. Яко же разда, не может плода сотворить его себе, Аз не будет на так тако и вы, аз во мне не пребудете. Аз весь влаза, вы же рожете, и же будет во мне я аз не, Той сотворит плод на яко же мне не может сотворить нечистость. Аз че кто во мне будет пребудет, Извешен Бог этого, Як уже разгар и исцешен. И собирают её, Его огонь долагают, И сгорают. О, с чем прославится, Отец Мой, Да плода сотворите, И будете научить. Это я на главах 1 по, 8 по, 8 по Образ пастыря и старта. Аминь, аминь, глаголю вам, Не входяй и времени, во двор общий, на люди иллюзий, то и так есть и разводит. Ах, хозяй двери, пастор есть отца. Аминь, аминь, глаголю вас, яко аз десен дверь отца. Аз десен дверь, мною аз чехну в и в милях и в видях, и в пасторе собрящих. добрый. Пастор, пастор, пастор, пастор добрый душу свою полагает за лодку. Аз десен пастор добрый, не знаю моя, И знают мя Моя, и души Мои полагают за огонь, и ины, обцы, ины, я же не суть от двора сего, и ты мне не подобает прийти, и глаз Мой услышат, не будет едино стадо, и иди пастор. Иоанн 10 глава, с 1 по 16. -й. Образ головы и темы. Отец вся покори под ноги Его. И кого дадя главу выше всех церквей? Я же есть тело и горе. Исполнение исполняющее всяческое во 7, 1 22-23. Образ строящегося здания. Всем живу бы тому вместе страны и пришельцы, но сожители святым и пристлый Бог. На здании бывшая на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу. О нем же всяко создание составляя монастырь, церковь святую, в Господе, о нем и вы соседаетесь в живище Божия Духа. Эфисея, 2 глава, 19-22. Образ дома и семьи. Да увеси, как оподобает в даму Божьей жизни Я же есть церковь Бога жира стол утверждения вести. 1 Тимарфей 3 глава 15 стих. Христос, якоже, Сын в даму Твоего. Его же дом мы и сны». Но вы знаете евангельские образы. Они, может быть, для нас очень существенны я напоминаю вам мы говорим о земной церкви. Вот образ рыболовного неба. Вы помните, что церковь это небо, которая собирает рыб и плоти и хороших. Кончина этого века, тогда, когда плохие выбрасывают. Теперь с засеянного поля где и пшеница, и пленка. Виноградника Божия. У святых отцов корабль в море. Апостол Павел, сравнивая жизнь в церкви во Христе с браком, заключает свою мысль словами. «Кайна сия велика есть, от глаголю во Христа и во Церкви». Эпесея, 5-го, Значит, мы можем здесь отметить прежде всего таинственность и таинственность жизни Церкви. Её жизнь не вмещается ни в какую историю. И то, что это Церковь, то, что Церковь отлична от любого другого общества, здесь несомненно, потому что Это, это во-первых, чем отнеется то отличие, что это богоустановленное установлено В отличие от партии, которая собирается каким-нибудь случателем. В партии объединение ведет идею некоторую, а здесь объединение ведет божьего Не только нравственным законам, не только священный начальник священный начальник можно как-то сравнить там, с партийными боссами но никакой степени таинства нельзя это, сравнивать но здесь вполне понятно что таинство ну если сравнивать с чем это таинство то таинство и служит как поддерживающая жизнь как, как питание Правда. но э, по, может быть какая-то параллель с членскими в партии э, но маловероятно что тут так сказать э, э, э, э, такая параллель до конца права во всяком случае действительно отличие от других обществ очень легко проследить за, но заметим кстати что в средствах массовой информации весьма упорно, весьма настойчиво э, желает видеть церкви как некоторое земное учреждение. И от церкви требуют такого же поведения, как и от любой партии. Заметьте, что, вот, э, что сказала церковь по поводу э, там, э, событий в Чечне. Что сказала, а вот коммунистическая партия сказала, вот и Вот так сказать. И э, по, когда мелькают э, по, э, по политические деятели, э, по которые высказывают на ту или другую тему, то мы э, сразу -то по телевизору увидим. Там Лешкова, Аликсинья. Как будто бы это действительно э, одно и то же. Хотя здесь совершенно разные темы. Теперь. Вот есть наименование «Царство Божие», «Церковь» как «Царство Божие». Церковь вводит человека в Царство Божие. Есть истинное Царство Божие, оно может быть найдено только в Церкви. Но вспомните, что здесь есть и образы возрастания Царства Небесного, как в «Горчичное сирно», правду, что действительно что-то, э, вот то, то, что относится э, к, к церкви. И таинственность церкви еще увеличивается для нас одним обстоятельством. Причем очень серьезно. Э, вспомните на Таинской Исповеди, где мы говорим, что грех отделяет человека вот церковь. И мы просим соединить святейцы и соборы апострицы. Правда? Значит, таинственность еще состоит в том, что мы с вами, принадлежа Церкви, одновременно не принадлежим. Мы принадлежим Церкви той степи, в какой нас возрастает вера, в, как, в какой возрастает нас Царство Божие, и не принадлежим в той линии, в какой грех нас отделяет от Церкви. Но, собственно говоря, мы понимаем, что потому, что э -э, здесь мы на пути к святости, но не святы. Да, но, знаете, надо кончить, потому что у меня нету. Меня... Простите, пожалуйста. Продолжим следующий раз. Есть еще одна деталь, которой нам стоит тоже разобраться. Дело в том, что в Священном Писании церковь имеет несколько имен, которые употребляются в разных оттенках, но тоже дают представление о церкви. Потому что имя, все-таки это имя церкви. Ну вот давайте такие Царство Божие. Конечно, это имя говорит о том, что церковь уводит человека в Царство Божие. Ну, конечно, истинное Царство Божие будет позже, но в него можно войти только через церковь. Поэтому, конечно, мы можем это, это наименование царство Божия так и оставить или, скажем, Дом Божий. Ну, тоже понятно, что вера, все входящие в состав Церкви, составляет как бы одно семейство Господне, э, что они все э, родные Богу, пресные Богу. Э, ну, об этом говорится, возьмите, Римлянам, 16 глава, 4 стиха, Колоссаем, 4 глава, 15 стиха. Эфисеем 2 глава 19 стих, и поэтому конечно это наименование Дом Божий вполне приемлемо для всей Церкви, хотя часто мы это же именование и относим к именованию просто храма, как каков, в который мы собираемся, но Дом Божий Он еще связан с тем образом строящегося здания, о котором мы говорили в прошлый раз. Град Божий. Евреям, 11 глава, 10 стих. Невеста Христова. 5 глава, 23 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Ну, тоже образ, на имя вполне понятно. Вот в Галатам, 4 глава, 26 стих, употребляется имя жена и мать верующих. Но вполне понятно, что это тоже означает, что находясь в соединении со Христом, вторым Адаку, дает бытие восстановленному Господом человеческому роду, рождает чадо. Богу, через Христа во Святом Духе но подобно тому как древний Адам через праматерь Еву дал бы тебе падшему человечеству церковь есть тело Христово которое питает и глинь Христа ибо мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его к Эфисеям 5 глава 28-30 стих то есть Церковь явилась от плоти Креста и от костей Его. Разумеется, крестное страдание, прободение Легор Спасителя, как наша праматерь Ева из ребра Адама, и находится в теснейшем соединении с Ним. По подобию мужа и жены является единым с Ним плотью для рождения чад Бога. И члены Церкви в единении между собой, как члены церкви. Но э, поэтому э, вот э, как образ, который мы каждый раз рассматривали, это образ семьи, э, которая является э, э, образом действительно э, э, церкви. Теперь. Основание церкви Иисусом Христом. Господь Иисус Христос основал свою церковь э, э, вот, э, ну прежде чем все это говорить я одно сделаю замечание, которое все-таки нам надо иметь все время в виду а именно замечание то, что церковь это не одна ипостась а ипостасей много уж по крайней мере мы с вами знаем что э, э, э, в церкви действует ипостаси Господа нашего Иисуса Христа, э, затем э, ипостаси Бога э, от, от, от, от, Святаго Духа. но ну, а кроме того, то, все те люди, которые находятся в церкви, ангелы, э, то тоже то есть разумно свободные существа, э, являются своими ипостасием. Поэтому здесь надо вот это вот все время иметь в виду, что и в то же время э, мы рассматриваем Церковь как некоторый единый организм, имеющий структуру. Э, но, значит, этот организм уже надо было бы скорее называть сверхорганизмом, правда? Э, главой которого является Господь наш Иисус Христос Христос. Но ну, вот к изучению этого мы сейчас и подходим. Значит, Господь Иисус Христос основал Свою Церковь не только Божественную Силу, но Он положил Себя в основании Церкви, стал Ее краеугольным камнем. Эфисеем, 2 глава 20 1 Коринфянам, 30 глава 11 Вот здесь интересно еще следующее то, что можно сказать э, об отличии э, церкви от религиозных объединений. Э, религиозное общество, объединенное одинаковым отношением к Богу, э, ну, даже церкви лукавнующих, с извращенным представлением о Боге, э, вот, они тоже называют себя церковью, э, как правило. Но, безусловно, это просто объединение одинаково верующих людей. Их церковью назвать никак нельзя. Если там и есть какая-нибудь структура, то структура чисто земная, не имеющая отношения к Богу. вот Но каждый каждом вот более серьезный этап когда мы рассматриваем э, учеников Господа во время земной его жизни. Они все были объединены земной идеей, они были учениками Господа, Господь, наш Иисус Христос, был во главе. но заметим, что нигде в Евангелиях это общество не называлось церковью. Наоборот, там, где говорилось Господом, что он будет за церковь, то говорилось в будущем времени, что это вот будет церковь. А это было еще общество, которое церковь не составляла никакой степени. Это было просто церковь общества учеников. Э, вот, э, Господь значит э, относит понятие церкви в будущее. Например, Матфей 16-18 или которая откроется в будущем, 18 глава, 15-20. А вот что касается самого общества, то оно называлось скорее малым стадом. Лука, 12 глава, 32. А вот в будущем это уже будет великое стадо, единое стадо с одним пастолем. И мы знаем с вами, что Господь стяжал Церковь кровью Своей деяние 20 глава, -го 28 стих. Ну или как в богослужебных книгах основал э, э, или водрузил Церковь Свою на кресте. Но до сошествия свята Духа Церковь не могла бы усвоять роду человеческому благо искупления который при для Него сыном Божьим. не была бы только телом, не была бы только телом Христовым. Матери рождающую чад, Бог ибо своими деями, бы божественной силой, явью золоту и благочестию. И здесь вот вопрос, конечно, остается, потому что С одной стороны, мы говорим о том, что церковь церкви Господь стяжал кроме своей, правда? И мы могли бы с вами удариться в какую-нибудь схоластику, типа того, что до сошествия Святаго Духа в церкви был только один Господь Иисус Христос и ангел а потом уже появились остальные люди, правда? Но этого делать не подобает таки это, это, это здесь есть некоторая тайна которую нельзя таким вот неблагочестивым образом рассматривать как обычное понятие значит это, но церковь стала церковью и это день рождения церкви пятидесятницы именно в этот момент когда дух Святый сошел в на апостолов, вот тогда и начало церкви. Потому что для жизни церкви необходим не только глава церкви Господь наш Иисус Христос, но и необходим Дух Святый, который благодать Господу нашего Иисуса Христа усваливает человечеству, тем людям, которые желают устроить эту благодать. И поэтому вот это вот присоединение других людей к церкви, конечно, это дело Духа Святаго. Только сошествие Святаго Духа стало днём славного открытия и появления на земле Церкви Христовой. Сверхъестественный богочеловеческий союз, тело Христова, возглавляемое Христом и Духом Слаты, церковь установлена не поведением Божиим, не за не но непосредственно действием Божиим через искупление и освящение людей. Иначе Иисус Христос основал церковь реальным обитанием в ней Своим и Духа Святаго всею полнопою истины и благодати Итак, с внутренней стороны церковь — сокровищница истины и благодати. С внешней — общество людей на земле — существующие и развивающиеся в земных условиях и отношения и по этой стороне цепь имеет положительное основание не зависящее от какого-либо каких-либо субъективных начал она и есть божественное учреждение значит здесь на что следует обратить внимание на то, что у нас новое появилось. А именно, когда мы говорили с вами о церкви на земле, то имели в виду внешнюю сторону церкви. Внешняя сторона церкви – это общество людей, хотя бы установленное, объединенное вероучением, заповедями Божьими, священачалием, таинствами. Это мы знаем. А есть внутренняя сторона. А внутренняя сторона э, состоит в том, что э, это есть сокращница истины и благодати. То, что действительно есть, то, что действительно дает жизнь, э, истина как таковая. То, что может удовлетворить любой разум, э, любое отношение к этому миру. И с другой стороны, это те э, э, силы, э, которые могут э, способствовать э, возрождению человека, укреплению. Но так как мы с вами уже знаем о том, что э, когда человек э, приходит э, в церковь, э, то ему надо что же, сначала уверовать правда, э, к действие, предъявляющее благодать. Он уверовал, затем он покаялся. Вот это покаяние и вера в Евангелие, как необходимое условие, будет в церкви. Затем он рождается от воды и святого духа. Рождение от воды и святого духа означает то, что человек приобретает некоторое новое качество, которого не было у него раньше. Тогда он был нерождённый. А он родился. Вот это рождение от воды и духа дает возможность ему, ну как бы взглянуть на мир по -новому. Что при этом происходит? Вы хорошо знаете, что при крещении прощаются все грехи человеку. Человек стоял выходит из кутили оправданным и освященным. Ну, оправданным именно в том, что у него нет греха и освященным, потому что он уже лежит в церкви Христовой, в святой церкви. С другой стороны, мы с вами знаем, То этого недостаточно для человека для человека нет необходимо, необходимо не такая вот формальная сторона присоединения к церкви а именно живая здесь но почему это проявляется в том и здесь играет роль большую то что в церкви на самом деле много личности что должна быть свободная деятельность человека что через деятельность человека должно происходить освещение хоть Бог но через деятельность человека механизм этого мы примерно понимаем с вами так что при крещении все-таки остается в человеке жало греха но жало греха это не грех Это просто-напросто не изменение природы, то ухудшенное состояние природы, которое человек унаследовал от предыдущих поколений, унаследовал от своей предыдущей жизни. Потому что любая свободная деятельность человека дает нам некоторый причинно-следственный ряд в этом мире. И в первую очередь там, где зародилась сама эта свободная деятельность, в самом человеке. Поэтому предрасположенность, ухудшенность природы э, может оставаться. Хотя и в очень ослабленном виде. Я подчёркиваю в ослабленном виде. Почему? Э, потому что э, ну вот я приведу э, один пример. Ну, недавно просто у меня была Женщина на Испании, я не пугаю эту историю, но я говорю о том, что вот, речь идет о том, что вот как плохо, когда там огромное количество психически больных в генеалогии и как вот, вот человека...